Глава вторая. Смотр и форум. Вологодский городовой полк пришел на Москву еще вчера, за день до назначенного смотра на Кучковом поле, что между Владимирской дорогой, в моем времени ставшей Сретенкой и проспектом Мира, и Ольховецким ручьем. В тот же день вечером, после трудов праведных, я с рындами выехал поглядеть на Вологжан. Глядели мы инкогнито со второго поверха корчмы Кочедыга, где заправлял Каранда из Рокитсан. Я разглядывал воев, а рынды переминались ноги на ногу и шмыгали носами. Пиво им на службе не положено, так хоть понюхать. Точно так же принюхивались и шедшие мимо рядами две сотни мужичков. Коих от обычных крестьян отличало разве что некоторые равнения и с улица на плече каждого пятого. Вместо кос — лопат или грабель. Суконные колпаки и кафтаны, анучи до да лапти, портки да домотканы, рубахи до да колен. Разве что подпоясанные не простенькими кушаками или там веревкой, а кожаными ремнями. У некоторых даже... Наборное серебришко посверкивало, а уж медные клепки до да кольца почитай у каждого. Видок такой полк имел вовсе не от зачуханности или провинциальности. Нормальную сряду грех в походе трепать. Она вместе с сапогами, оружием и бронями спокойненько ехала в обозных телегах. С улицы же носили на всякий случай больше для бережения от дикого зверя, чем от ворога, как то предписывала уставная грамота городовому полку. Также спокойно и сноровисто стали они лагерем на указанном путном боярином месте, запалили костры из заранее подвезенных дровишек и повесили над ними котлы с варевом но это мы рассмотрели краем глаза, когда во весь опор проскакали мимо, в Москву. Я не хотел, чтобы меня узнали и догадались о негласной инспекции. На построение в полдень следующего дня в Алакжане вышли во всей красе форменные кафтаны, лихо заломленные шапки, сапоги и все такое прочее. Часть полка, разумеется, осталась в Вологде. А этих вытребовал сюда для начала насмотр. Так-то мы городовые полки время от времени вызывали то в соседний город, то куда подальше, чтобы не затаивали и были готовы в любой момент вступить на защиту. А то вдруг война. Они марши совершать не умеют. Посмотрим на них, подумаем, куда их определить. «Скорее всего, усилим, какой гарнизон, а часть, может, в полевые войска переведем. Нам сейчас степовую сторожу накачивать надо. Чует моя душенька, что сид Ахмед копит злобу и может в любой момент выплеснуть ее набегом. Да и на западных границах не все, слава богу, как Дима не старается». В любом случае, в Вологде послабление выйдет. Так-то содержание трехсот детей боярские и послужильцев — дело недешевое. Тем паче, что ныне государев город баронить особо и не от кого. Новгород наш, кочевники в такие дебриня в жизни никогда не забирались. С Уралов не дойти, так зачем нам столько оружных держать? А те корма и деньги, что на большой полк тратили, потратят либо на оставшихся воев, либо на какую другую нужду. После малого утреннего приема докладов с небольшой свитой поскакал на Кучково поле. За последние пять лет оно заметно выросло в размерах. Подступавший лес свели на строительство вокруг спас Спасандронника. В ней выкорчевали и получили обширное ровное место. Вот эти гектар 30. на глазок, конечно, я повелел не занимать и оставить под воинские дела. А уж когда город разрастется, придумаем, что там построить. Университет, например. Полк, вернее, две сотни, уже стояли в развернутом строю под красным знаменем, с ликом святого Дмитрия. Серые кафтаны, башлыки, вздетые кольчуги и шлемы, сабли устюрские, бердыши тоже, орлы. А уж командир Волокжан, Леонтий Злоба, вообще идеальная модель для батального полотна. Рослый, румяный, глаза горят, усы в разлет. И судя по тому, что все у его бойцов как положено, вывод неплохой. Во всяком случае, для мирного времени. А уж как себя в бою окажет. Справа от Волокжан новая батарея строится. Пять легких пушек, месяц как отлили, расчеты подобрали. Босенок над ними вьется, все подправляет что-то. Тоже выглядит молодцевато, даст бог не дрогнут когда на них татарская лава или рыцарский таран помчится. Кстати, о кавалерии. А где поместные? Кроме московских пушкарей и бойцов злобы, сюда и поместные вызваны. Из моей Тарусской береговой вотчины. Я даже привстал в стременах. Не видно вокруг, зато по дороге от города мчится во весь скок всадник. «Прям к нам, и тормозить не собирается. Рынды мои аж за рукоятки сабель взялись и сдвинулись плотнее, прикрывая меня от потенциально лихого человека». «Та «Да русский верхи бежит!» — успокоил всех Федя Полецкий, приставив ладонь к лбу. «Он, прапорец их на пике!» Наездник лихо осадил коня, едва не подняв его на дыбы развернулся и шагом подъехал поближе, кланясь до гривы и еще ниже. — Государь, яс от берегового головы послан. Сотня поместная в сей же час будет, на перевозе застряли. Пока там эти разгильдяи добирались, мы во главе с Федей Пестрым-Палецким и Басенком осмотрели волокжан и новодельных пушкарей. Федька влезал во все щели, проверял заточку бердышей, щупал сукно, требовал показать баклажки и вообще дотошничал так, что я порадовался за свое положение. Меня он проверить не сможет. Босенок же при виде любимых пушек чуть не плясал и скалился во все 32 зуба, нахваливая передки с зарядными ящиками и стандартные клинья, вертикальные наводки. А мне при взгляде на телеги обоза и стоявшей совсем рядом с ними пушки пришла в голову мысль, а почему у них колеса разные, у пушек побольше, у телег поменьше, и даже на передках поменьше. По идее, если их сделать одинаковыми, будет малость полегче с полевым ремонтом, Да и проходимость телека и орудий сравняется. Во всяком случае, во всех ковбойских фильмах у фургонов большие колеса наверняка неспроста. А задачу Кассиадора со сбыником пусть подумают. — А вот и это русский государь! — махнул рукой в сторону посада вихрастый Ванька Острожский, недавно включенный в число моих рент. И точно из Устретинской улицы посада выезжал конный строй. Шли легкой рысью, на грунях, за что сотнику плюсик. Одного гонца в броди прислал и хватит. Остальных не гонит на показ, а ведет правильно, чтобы ненароком коней не запалить. Что не избавляет его от втыка за опоздание. Правда, делать внушения при подчиненных не педагогично, поэтому я поступил иначе. Шепнул пестрому с босенком проверить сотню, но молча, ни слова не говоря, а сам демонстративно отъехал пообщаться со злобой. Своими галтяем до челя дней, на черемису немерную ходил. Степенно рассказывал свою воинскую биографию Леонтий. до Морозовым запырос, где обитель Стефана Пермского». Много восходило. Так и князь, и бояри, и дети боярские, и посельские сотен пять собралось. Когда великие государи в Новгороде были с Иваном Руно, с казаки на пермские места ходили. В чердыни острог ставили, там с сыроядцами дважды секлись. И оба раза одолели, никоего не потеряв. Смотри-ка, вполне приличный послужной список. Нет, у Димкиных ближников всяк покруче будет. Но да они из войны не вылезают, а для волокжанина в самый раз... И на месте не сидел, и саблей помахал. Он мочки уха нет, срублено. А что в городе? Как управляются? Твоим, государь, повелением. Поехал отбивать поклон злоба, но я придержал. Диак Мечков всю землю вокруг города описал. И голове то писание передал. И на Москву отослал. С головой как. С Тысяцким, с Выборными. Нам грех жаловаться. Корма в срок дают, не обижают. службой нагружают. Ну да, такова наша доля. Судья княжеский судит право. Вояка запнулся, пришлось подбодрить. — Не сумуй, говори. Мне надо знать, как на деле. — Есть на него жалобщики. Потянулся почесать потылицу злоба, но осекся и опустил руки. «Но, так думаю, больше по обиде, аль с непривычки. Все ведь на новый лад. Новогородцы не подзуживают? Давно не видели. Все на московский лад». Он опять запнулся и быстро взглянул на меня из-под лобья. Проверить, не брякнули, чего лишнего. Но я только улыбался. На московский, так на московский. И властели, и посельские, и слободщики, и всякие кто-нибудь люди, все попривыкли. Ну и отлично. Процесс унификации управления я отслеживаю плотно. Превращение дикого конгломерата из великих, обычных и удельных княжеств переложенных боярскими и монастырскими владениями. Вскройные по единому образцу уезды и государева города шло не просто, а порой до саботажа. Что характерно, бывшие новгородские владения переживали этот процесс куда легче. Видимо, ввиду близости новых установлений к вечевым, Иногда мне нужны порядки буржуазные, чтобы мало-помалу капитализм развивался, а из прижившихся на Руси на них больше всего похожи именно новгородские, взятые в сильной степени за основу. Так что еще лет двадцать-тридцать, и можно будет дьяка-приказчика или воеводу из Вологды безболезненно перемещать в Муром, из Зубцова в Белозеро и так далее. «Везде структуры управления будут одинаковые. Не знаю, доживу ли я сам до этого, а вот сыну Юрке точно будет полегче». По результатам смотра пожаловал злобу и начальника пушкарей рублем, а когда выяснилось, что гонца в Тарусу задержал береговой голова в Серпухове, то и сотника тоже. Теперь осталось решить, куда пристроить Волокжан — на запад или на юг, но это надо с водами обмозговать. После смотра мне предстояло принимать редкого гостя. Из Устюжины приехал отче Савватий. Теперь уж точно отче. Строг, сед, солиден. Даже без анекдотической полноты Иеромонах выглядел впечатляюще. При его немалом росте он накачался, что ли. «Отче, ты там ядра из свинского железа ворочаешь, что ли?» Подошел я под благословение. «Ну, а вот бас у него стал совсем хрестоматийный. Случается, как же чадом моим не помочь?» Саватий прошел судовым ходом до Дмитрова, Помологи и Волги, до Дубенского мыта, по Дубне, Сестре и Ехраме до Дмитрова, а уж дальше обычной дорогой с Устюжским обозом. Насады от Кириллова монастыря с солью и рыбой по дороге каждый день встречались», — докладывал он после бани. Обратно же съестной припас, больше всего рожь везут. Большие насады, смотря сколь донных доск в набоях. В небольших и сто четвертей ржи, а ли тридцать пудов соли возят. Полтонны, значит. Князь Тверской с монастырских грузов мыт не емлет» но мыслю надо мыть по грамте великого князя для всех отменять. Почему? Мысли Саватия толкового управленца образца XV века могли быть весьма интересны. Много товара сквозь идет, а коль в Димитрове или прямо на мыте Дубненском ярмарку на Петров день поставить, много больше можно выручить. Ай да монах! Ловк посчитал. Идея правильная, но вот надо бы подумать. А в Дмитров ход больно узок. Большие суда ехромой пройти не могут. Много до Рогачева доходит. В Тверских пределах затевать большую ярмарку пока рановато. Вот ассимилируем княжество полностью тогда, да. А пока в Калязине до да Угличи. Туда и столицу, вернее, и ставку великого князя. Наверное, все-таки в Калязин. Там и библиотека моя, там и Волга, там и дорога. Троицы на Бежецкий верх и дальше на ту самую Устюжну. О том помыслим позже. Ты сказывай, что привез. И вот тут Савватий убил на повал. Ибо в его личной обозной телеге Заботливо увязанная в кошмы и дерюгу лежала настоящая чугунная пушка с цапфами. Про цапфы я вспомнил сам еще довольно давно. И Дима Шемяка их внедрял, так что тут особого восторга не случилось. Но вот что орудие отлито из чугуна... «Как небольшие домницы запустили!» Свинское железо пошло гладкое да прочное. Не только на котлы. Ядра и сковороды годное. Летечки по твоему слову, все обдумали, потом спробовали? Да не один раз, а несколько. Пушку спытали Один раз, потому и привез, чтоб здесь проверить. — Мать честная. И если все сойдется, мы перестанем зависеть от поставок олова, и у нас будет дешевая артиллерия. Никакая ганза не сможет взять нас за горло, а мы ее сможем. Так, стоп, что-то я развоевался слишком. Надо успокоиться и выспаться. Завтра нас ждет большое заседание моей коммерцберг-умд-мануфактур Коллеги, проще говоря, по редкому случаю приезда Саватия соберется весь мой экономический блок. Чтобы не пугать кремлевских обитателей и сильно разным социальным положением участников, действо назначено в тереме загородного двора с возможным переходом на спас-андронниковскую промплощадку. Опять же, соборы в Кремле достроили. Ну, остались мелочи, вроде росписи в отдельных местах или купола не везде докончили. А вот стены и башни еще возводят. А это, как ни крути, шум, гам, грязь и вообще нервная обстановка. Мастера и надзирающие за строительством бояре вполне справлялись и в мое отсутствие. Но как только узнавали, что я на месте, тут же являлись, чтобы я разрулил их разногласия. Будто без них у меня дел мало. Высший совет народного хозяйства дорогими одеждами и шитьем не блистал. Во-первых, тут кичиться не перед кем. Во-вторых, все знали, что я предпочитаю одежду попроще. И, в-третьих, участники из простецов не то чтобы не могли себе позволить такую роскошь. Она им попросту не по чину. Палату для заседаний выстроили по моим наметкам. На третьем поверхе с большими, по местным меркам, окнами, с полками для книг и образцов, с дубовым столом во всю длину помещения. У каждого места тумбы с полочками, чтобы принесенное с собой не вываливать общей кучей. Каждый входящий первым делом крестился на красный угол где Феофан собрал впечатляющий иконостас. Святой Николай, покровитель ткачей, Святая Варвара, покровительница рудокопов, Святые Касьма и Демиан, покровители кузнечного дела, Святой Спиридон, покровитель всякого бизнеса вообще. Тут ведь у каждого человека есть свои небесные покровители, по имени или по занятию, без этого никак. Даже заседание считается открытым только после прочтения специальной молитвы, чем тоже ведал Феофан. Во главе яда Маша на ней, помимо великокняжеского хозяйства, еще и хамовный двор с новомодными широкими станами. Дальше по старшинству Дионисий Ермолин, Келлер Троицы, совсем пожилой стал. Все на покой просится, но я пока не отпускаю, не уверен в его смене. Елага из Лучинского, Саватей Кассиадор из Быник. Два последних уже вцепились в иеромонаха, требуя поскорее представить пушку на испытание. Вот не втерпешь им какой эксперимент учинить, пришлось обломать. «Из пушек новодельных стрелять предстоит босенку. Вот пусть испытает. А вы в сторонке постойте, посмотрите». Федька-босенок за последние годы женился, заматерел и наловчился командовать так, что никто ему возражать и не пытается. Вот и эти двое пусть со своими внезапными идеями не лезут, а фиксируют результаты. Между Елагой и Саватием место Молчана из Леоновского. Да помер Молчан прошлым летом. Пришлось весь мыльный двор и разработку новой продукции повесить на его сына Ивана. Вон, до сих пор смущается, что за одним столом с князем и княгиней сидит. А лет ему уже двадцать Всего на годик младше Маши и ровесник тому же босенку. «Меняются поколения, а Андрей Галтяй уже нас покинул. Хотя жить бы дожить. Толь в холодной воде искупался, Толь холодного молока напился, Только сгорел в лихоманке за четыре дня, Как над ним травники не бились. Тверской мастер-литейщик Микула Кричитников Вдруг постригся в монастырь. Князь Патрикеев болен, Федор Добрынский тоже не здоров. Сидят оба по своим вотчинам. Хорошо, хоть сыновья их в силу вошли. Ванька — гвоздь Патрикеев, да Васька — образец Добрынский, бывшие мои рынды. Вот Владимир Ховрин, несмотря на возраст, здоровьем крепок. И, надеюсь, долго еще казначейскую должность тянуть сможет. Но и ему смена растет. Сын Иван Голова в Спас-Андронниковской школе учится. Дьяко Шемякина и в лампе Коросту тоже позвали. Он вроде как постоянный представитель Димы. Ему прям положено быть в курсе. Последним из непременного состава, как всегда поближе к двери, подальше от начальства, сидел Якунка Бортник, креатура Маши. Он у нас всем пчеловодством ведает, пасеки и рамочные улья внедряет. Уж не знаю, как Кассиадор ухитрился ему под ноль объяснить, но освоил Якунка индийские цифры и позиционную запись. Поначалу каждый по кругу кратенько доложился, что должен был сделать, что сделал, что нет, какие причины, какие меры предприняты. Если своих сил не хватает, то какая помощь требуется и так далее. Обычная управленческая рутина, которую я старательно внедрял на всех уровнях, с присовокуплением наград за сделанное и наказаний за прощелканное. За 15 лет моего присутствия в этом времени более менее научились, во всяком случае, в Москве все идет заведенным порядком. И выпускники спас-андронника также работают. Дальше приглашенные, кто чем порадует. Сегодня у грешского монастыря инок Ириней, едва-едва из послушников, у него и борода еще толком не растет, привез новое стекло. Так-то им и со старым неплохо, но я всем монастырям и вотчинам, которые взлетели благодаря моей экономической политике, строго-настрого наказал не почивать на лаврах, а все время пробовать новое». «Вот обычное, что мы на продажу варим». Ириней выкладывал небольшие образцы. «Зеленью отдает, а коли подольше в печи выдержать, то цвет на желтый переходит, а коли еще дольше, то на червоный, а там и в пурпур отливает». Рядом с зеленым легли желтые, красноватые и фиолетовые шарики. «Как твой мыльник, Иван Леонов, сын Молчанов, насоветовал?» Ириней бросил взгляд на покрасневшего Ивана. «Мы малую печь сложили, и в ней стекло с разными добавками варим. На столе появились несколько прозрачных шариков. Коли потаж добавлять, то стекло такое, больший жар держать может. Коли красный песок, из коего твои, государь, рудознатцы, медь плавят то синее или зеленое выходит, смотря сколько в печи держать. Я покатал разноцветные шарики. Неплохо, очень неплохо. че? а неудачные варки куда идут? Ирине такого обращения аж вздрогнул, не привык еще. Перевариваем, государь. Или в бусы отливаем. Сыроядцам все годится. Совсем хорошо. Но это, как оказалось, не предел. А к ли свинец отжечь, да охру свинцовую добавить, то стекло выходит чистое и звонкое. «Ба! Да ниже же до хрусталя додумались!» «То гаврия и Акай подсказал государь», — вставил слово Иван. «Алхимика Габара Йокай мне прислал Шемяка». Как к нему в руки попал подданный венгерской короны, бог весть. Но кого только в последний год в Москву не заносило. Габар Гавриил, кстати, не совсем венгер. Скорее, Словак или что-то в этом роде. Но гонору у него поначалу на трех поляков хватило бы. Ничего, пару раз посидел в порубе, подумал насчет идей о превращении свинца в золото, Да-да, пытался мне эту прогрессивную технологию впарить. И сейчас под надзором молчаного сына занимается протокимией. Кассиодор обратился я к Марицу, — забери свинцовое стекло у Монасий. А что с ним делать, я потом скажу. Если это действительно хрусталь, то его можно отшлифовать и огранить. Должно резко скакануть качество линз и у горнильщиков появится дешевый тренажер. И кристаллы Сваровски в идеале. Я даже зажмурился, представив, сколько денег можно будет на таком товаре поднять. Но полет фантазии тут же уперся в ресурсную базу. Только нам теперь думать надо, где свинца сыскать. Оглядел я своих инноваторов. Нам еще и для рушниц его много потребуется. Знамок где? На камени!» — как об очевидном сказал Сбыник. Ладыслав и гон зарекли, уже на восход и полночь от чердыни и много разных руд, до конца и золота!» «Как ни крути, а на Урал двигаться надо, без сырья не вытянем. Значит, надо готовить на следующий год экспедицию. Кого послать?» И спас Андронника кого из Рынт. О! Заток у нас дрёва. парень толковый смелый. Главное, на Урал нацеливать купцов, а не феодалов. Мне там не отчины, а промышленность нужна. Пусть идут Калинниковы, Строгановы, если они уже появились, и так далее. Ну и монастыри, куда ж без них? Главные опорные пункты. Я уже нацелился расспросить Ивана, что он успел содеять еще, но, если я и дозволял нарушать мой распорядок, то в редких случаях, например, при визитах митрополита или Димы Шемяки, ну, или получение от них срочных вестей. — Князь э, Дмитрий Шемяка из Киева гонца прислал. В полголоса от двери доложил постельничий. — Ступай, без тебя закончу. Улыбнулась Маша. В захолустном по нынешнему времени Киеве у нас ожидался крупный дипломатический прорыв. Прямые переговоры великого князя и моего сопопаданца Шемяки с первым ханом свободного и совершенно независимого улук Орда Ведышет и Кипчак, то есть Крыма, Хаджи Гераем. Киев выбрали как равноудаленное и относительно безопасное от набега из Большой Орды место. Во всяком случае, на раз-два через Днепр переправиться непросто. Стороже заметят, и за это время можно участников саммита на высшем уровне эвакуировать. Союз между Москвой и Чуфут-Кале Бахчисара еще даже не основан. Прям-таки напрашивался на почве личной неприязни к Большой Орде, и Йохану Ситахмету. Но мы с Димой понимали, что союз этот ситуативный. Как только мы разберемся с большой ордой, ее остатки проглотят крымцы, и сами тут же станут угрозой с юга. И потому Диме предстояло возобновить побратимство Юрия Звенигородского и Тегине Бея, сыновья которого тоже ехали в Киев как представители рода. Ширин.